Глава 30. Андрей. двухярусный Боинг совершил плавную посадку в Международном аэропорту домодедово Миллер зевнул, потянулся и стал собирать мелочи со стола в кожаную сумку. Достал элегантный бархатный футляр с эмблемой известного ювелирного дома и еще раз полюбовался содержимым. Саше должно понравиться. Всего трое суток прошло с момента получения того аудио, «А сколько событий?» Странно, что Александра подписала бумаги, не обсудив с ним. Он сам, когда прочитал текст договора, мягко говоря, удивился. «Марк, зачем там пункт про единоличную опеку в случае развода?» «Затем, чтобы твои дети не стали инструментом шантажа. Я на своем опыте убедился, что значит оказаться в такой скверной ситуации». Андрей спорить не стал. Марк в своей юридической практике наблюдал разные случаи. Но в его Александре нет ни капли корысти. Чистая, честная девушка с открытым сердцем. «Ты же сказал, что хочешь как можно скорее зачать ребёнка, поэтому просто радуйся, что она это подписала. Теперь маленькие Миллеры будут защищены от стервозной мамаши в случае чего. Марк. Знаю, знаю, Саша не такая, но это пока». «Время и обстоятельства меняют людей до неузнаваемости». «Ладно, нет смысла переубеждать тебя. Когда мне можно позвонить ей?» «Вы увидитесь скоро. Не можешь потерпеть?» «Позвонишь, когда будешь в Москве». Андрей нехотя послушал брата. С трудом удержался, чтобы не позвонить саша сразу же. Был уверен, она будет рада его видеть, несмотря ни на что. Сердится, наверное, что пришлось принимать решение под давлением и в спешке». Но он знает, как получить её прощение. Будет любить её много-много часов. Гладить, сжимать, целовать. Соскучился так, что в штанах становится тесно лишь при мимолётном воспоминании о ней. Грудь распирает от новых, ранее никогда не испытываемых ощущений. Он ловил себя несколько раз на том, что улыбается, уставившись в одну точку. И как-то незаметно приоритеты сдвинулись, Миллер уже не столько беспокоился о собственной репутации, сколько о том, как скверно будет чувствовать себя Саша, обнародуя шантажист эту проклятую запись. Но теперь это не изнасилование врачом собственной беззащитной пациентки, а интимная встреча супругов. По прилету в Москву, к собственному удивлению, Миллер среди встречающих его людей увидел Феликса. «Андрей Матвеевич? Я тогда неясно выразился, что ли?» — раздражённо проговорил Андрей. — Где тебе велено быть? Феликс, двухметровая детина, мгновенно стушевался под грозным взглядом шефа. — Марк Матвеевич оставил с Александрой Юрьевной своего человека. Он настоял на том, чтобы мы поговорили прежде, чем вы встретитесь с женой. Андрей подождал, пока водитель погрузит во внедорожник багаж, распахнул заднюю дверь и кивком приказал Феликсу занять место рядом с собой. Вальяжно раскинувшись в комфортном, обитом мягкой кожей кресле, шеф выудил из бара ледяную бутылку минералки, скрутил пробку, с удовольствием сделал несколько глотков. «Начинай!» Феликс замялся. Он явно чувствовал себя гонцом, принёсшим плохую весть, и обречённо готовился к казни. «Через несколько часов после вашего отъезда...» Я услышал разговор Александры Юрьевны с ее начальником, Беловым. Речь шла о том, чтобы раскрутить вас на инвестиции. Он требовал от нее воспользоваться близкими отношениями с вами. Взамен она должна получить какой-то Алтай. Но он кричал на нее, что она не справилась и теперь ничего не получит. Правда, потом они вроде как помирились. Он извинился перед ней и сказал, что возьмет дело в свои руки. Миллер вслушивался в каждое услышанное слово. Бутылка в его руке жалобно тренькнула, и холодная вода хлынула вместе с осколками на пол. Он быстро анализировал и перебирал в уме возможные, хоть сколько-то приемлемые объяснения. И не находил. Почему не сообщил сразу? Не знал, что она ваша жена. Не думал, что она важна для вас. Я всякое слышу. Много чего люди болтают за вашей спиной. Особенно женщины. Марку почему рассказал? Он требовал полный отчёт о вашем пребывании в карельском отеле. Хотел знать, что можно ожидать от этого хмыря. Ясно. Где он сейчас находится, знаешь? Да. Миллер сцепил зубы, стараясь не завыть, словно раненый зверь. Александра была с ним из-за того, что начальник пообещал ей алтайское направление, продавала себя за очень большие деньги, а Миллер, идиот, принял притворство за искренние чувства. «Нет, чувства тоже бесспорно были. Ей нравилось заниматься с ним любовью, но теперь об этом лучше не вспоминать, чтобы не чувствовать себя последним дураком». Миллер опустил перегородку, отделяющую салон от водителя, кивнул затаившемуся Феликсу и проговорил с давленным от плохо контролируемой ярости голосом. Адрес.